«Я все равно не рассержусь!» И опять засмеялись. «О, уже договорились? Хорошо!» Похвалил их Максим. Колян спросил, как зовут мать девочки. Ксандра сказала, он попробовал повторить, у него получилась картина Павловна. Это развеселило даже саму Катерину Павловну, постоянно строгую и хмурую. Пусть будет так, согласилась она. Потом научится. От начальника пошли к Максиму обговорить, что необходимо в дорогу. Попутно Максим объяснял Коляну. Поедешь в Маховое, повезешь вот ее и ее. Там спросишь доктора глаза, посуда. Весь народ знает его. Какого еще доктора? Перебила Максима, Катерина Павловна. Мы никакого чужого не возьмем. И не надо чужого, возьмешь своего, успокоил ее Максим и продолжал наставлять Коляна. Посадишь глаза посуду и привезешь всех обратно в Хибины. Ты мелешь чушь, сказала Катерина Павловна. Причем тут какие-то глаза и посуда. Твой мужик, так? Максим приложил руки к своим глазам наподобие очков. Она догадалась, о чем идет речь, и подтвердила. «Да, так. Ну и что?» «Народ зовет. Доктор, глаза, посуда». «Мама, мамочка, это же папина прозвище», сказала Александра, радуясь своей сообразительности. «Верно, Колян?» Дальше выяснилось, что это прозвище дано еще многим, кто носит очки. Есть купец, глаза-посуда, поп, рыбак. «Нечего сказать, наградили нашего папочку», – огорчилась Катерина Павловна. Саше, наоборот, понравилось прозвище. «Куда хуже очкастый, очкарик. Глаза-посуда совсем как в книге. Приключения». «Еще лучше похождение доктора глаза-посуды! Ей-богу, здорово!» «Глупому говорят, что дурно, то и потешно!» Со вздохом молвила Катерина Павловна. «Эх, Сашенька, далеко еще тебе до полного ума!» «Да бегу, я бойкая!» Пообещала Саша, совсем не огорчаясь. Дорога затевалась далекая. Только в один конец больше двух сотен верст. И в самое трудное время, когда по всей Лапландии разлились полые воды. Если бы Катерина Павловна и Ксандра ожидали хоть половину того, что придется испытать им, а предупредить их, ни Максим, ни Колян даже не подумали. Ведь они ходили и ездили во всякое время, при всякой погоде. С опаской, сильно согнувшись, Катерина Павловна и Саша пролезли в куваксу Максима. Она показалась им ловушкой. Сверху через дыру для дыма падал столб солнца, обнажая всю неприглядность жилища. На парусиновой крыше хлопья сажи. Из очага несколькими зыбками струйками курился едучий дым. На полу замусоренные оленьи шкуры – Какие-то ремни, старые обутки. Возле очага лежали три собаки. Лайка Коляна, черная кисточка. Лайка покойного Фомы, Найда. И Лайка Максима, пятнаш. Все светлые масти, ночью Марзы, продымленные. К Сандре вспомнился дом и светлое мочальное помело, почерневшее от работы в печке. Собаки были похожи на него. Они не встали, даже ничуть не двинулись, а только повели глазами на вошедших и снова уставили их на огонь. Подобно своим хозяевам, они любили сидеть и лежать у костров, задумчиво глядя в огонь и дым. Быть может, и в самом деле, обдумывая что-то свое, собачье. «Садись!» – пригласил гостей Максим, сам усаживаясь на оленью шкуру, распластанную по земляному полу. Никакого другого сидения, табуретки, скамьи, чурбачка не было. «Ничего, постою», сказала Катерина Павловна, а дочь крепко прижалась к ней. «Шевельнись, и мигом запачкаешься о закопченную покрышку куваксы». «Стоять, устанешь», сказал Максим и начал гнать собак от костра. Они не хотели ни уходить, ни сторониться. Определенно считали себя равными хозяину, а, возможно, главнее его. Оттолкнув собак силой, Максим похлопал рукой по освободившемуся на оленей шкуре месту. «Хорошо, мягко, садись. Мы всю жизнь так сидим». «А нам некогда рассиживаться, ехать надо». Нас больной человек ждет. Пусть ждет, а калякать нам придется. Ну, калякай, я слушаю. Катерина Павловна упрямо не садилась. Она и спешила в дорогу, и боялась нахватать с грязной шкуры насекомых или другой заразы. А будки есть? Спросил Максим. Катерина Павловна кивнула на свои ноги в резиновых ботах. Максим скривил лицо. Нельзя, эти не подойдут. Почему? Низкие. Надо выше воды, надо таборки. Он вытянул из подаленего меха, на котором сидел, сапожки, а вернее, чулки из золотистой шкуры нерпы. Вот, меряй». Катерина Павловна осмотрела таборки и снаружи, и внутри. Они были очень красивы. По золотистому фону раскиданы коричневые пятнышки. Мягки, чисты, явно ненадеваны и, если не промокаемы, как уверял Максим, то можно почти по колено ходить в воде. Она примерила. Хороши. Дала примерить Саше, ей великоваты. Катерина Павловна решила готовые взять себе, а для Саши попросила сшить и хотела тут же переобуться. Ее боты не годились и для хибинских грязей топей, но Максим взял таборки обратно. «В этих пойдет Колян» и спрятал обутки на прежнее место. Катерина Павловна подумала, что прячет от нее и сказала, «Неужели ты думаешь, что я украду их?» «Совсем не думаю. Вот ты зря думаешь!» – отозвался Максим. «Тогда зачем прячешь?» Максим объяснил, что прячет от собак, и предупредил. «Когда будешь снимать свои, клади подальше от собак, иначе съедят». Затем он спросил. «Сухари, чай, сахар есть?» «Сухари? Зачем?» Удивилась Катерина Павловна. Кушать? Но почему сухари? А что? Хлеб. Там хлеба нет. Здесь купишь, сгниет по дороге. И много сухарей? Пол пуда пуд на человека. На каждого? От удивления Катерина Павловна позабыла всякую брезгливость и села. Это же сухари. Я за всю жизнь не съела столько. Там съешь. Да сколько же мы проедем? Один месяц. Месяц. Еще месяц. Она сплеснула руками. И никак нельзя меньше. Это самое скоро. Снег ушел. Везде камень. Лес, мох, болото. Олени пойдут шагом. Хочешь скоро? Жди новую зиму, новый снег. А ждать сколько? Четыре месяца. Нет уж лучше ползком, но двигаться. Грамотная? Спросил Максим. Конечно. Тогда пиши. Мясо, рыбу не надо. Это там само ходит. Тебе достанет Колян. А хлеб, чай, сахар сами не ходят. Это здесь купить надо, вести с собой. Пиши больше. И начал диктовать. Катерина Павловна достала из сумочки тетрадку, карандаш и записывала, сколько надо крупы, чая, сахара, масла и всего прочего. Глядя, как быстро порхает у нее карандаш, Колян решил поделиться своей радостью и сказал... «Я тоже грамотный. Сколько же лет ходил в школу?» «Учитель ходил ко мне домой». «О, какой ты важный! И долго учился?» «Два раза, два дня». Небогато, Катерина Павловна заинтересованно перевела взгляд от тетрадки на Коляна. «И чему же научился? Что знаешь?» «А, знаю». «Еще?» Б знаю. Еще? Больше ничего не знаю. Молодец, Катерина Павловна весело переглянулась с дочерью. Но этого мало, надо еще учиться. Сколько? Самое малое года три, можно и больше. Затем Катерина Павловна спросила Максима, знал ли он ту школу, того учителя, у которого учился Колян. Максим поведал такую историю. Однажды веселые озера в тупу Коляна забрел какой-то дальний человек и говорит отцу, «Корми, угощай меня, а за это научу твоего сына грамоте». Фома согласился. «Живет человек день». Его угощают водкой, олениной, сёмгой, а Колян глядит на бумажку, где учитель написал А, и кричит, поет во все горло. А. На второй день учитель написал Б, и снова пьет, ест, а Колян бормочет Б Б Б Б. Это не поется и не кричится. Вечером учитель спрашивает: Запомнил? «Век не забуду». «Вот и хорошо. Теперь ты грамотен. Мне с тобой нечего больше делать». И перешел к соседу учить другого парня. Ходил по веселым озерам целую зиму. Теперь там все грамотны. Все знают и А, и Б. Втолковывать, что учитель прощелыгом и все его ученики неграмотны, было некогда. Екатерина Павловна отложила это на будущее. Чтобы не задеть нависшую сильно покрышку куваксы и не мазануть себя сажей, Ксандра продолжала стоять на одном месте, не шелохнувшись. Коля наглядывал ее осторожно из-под лобья. Высокая, худощавая, с длинным узковатым лицом, с большими светлыми глазами, белокосая и белокожая, с проступающими голубыми жилками. Вся неиздешняя, не, здешняя, не На его взгляд некрасивая и в то же время такая интересная, что не отведешь глаз. Обговорили все. Катерина Павловна и Ксандра занялись покупками. Максим и Колян починкой нарт с бруи шитьем обуви. Увидев возню с нартом, Ксандра изумилась – «А это зачем?» «А без них как думаешь ехать?» В свою очередь изумился Колян. «Мы поедем на них?» «Да». «Ой, летом на санях, как интересно и смешно!» Ксандра похлопала ладошками. «А почему? Нет телеги?» Колян объяснил, что в Лапландии нет тележных дорог, ездят на санках да на лодках. А зачем санки такие высокие? Они были по колено девушки. Везде камень, вода, болото, кочки. Низенькие будут спотыкаться, тонуть. На них сильно промокнешь. А эти высокие будут перевертываться. Промокнешь еще сильней. Будет, всяко будет. Скоро все сама увидишь, пообещал Колян. Потом все резали хлеб на маленькие кубики, сушили их сразу в нескольких домах, торопились как только могли. И на той же неделе две упряжки, в каждой по четыре оленя, были готовы в путь. Шел одиннадцатый час вечера. За долгий хлопотливый день все устали, всем хотелось спать. Катерина Павловна была согласна отложить выезд на следующий день, Но тут вдруг заторопился медлительный, даже ленивый, на ее взгляд, Максим. «Не говори про сон. Сегодня надо глядеть солнце». «Что это еще за выдумка?» – раздраженно спросила Катерина Павловна. «Оно не уйдет. Начнется большой день. Сегодня никто не будет спать. Да-да, никто, даже солнце». «Я тоже не буду!» – загорелась Ксандра. «Зачем ты говоришь такие вещи?» – упрекнула Максима Катерина Павловна. «Моя девочка и так почти не спит». «При чем тут Максим?» – вступилась за него Ксандра. «И сама решила не спать и вообще проспать солнце первую солнечную ночь. Это можешь только ты, мама. Люди нарочно ездят поглядеть». «С чего ты решила изображать меня непробудной Соней?» «Не я, а ты не хочешь потерпеть одну ночь». И готов был разгореться спор, немедленно выехать. Нет, сперва выспаться. Но Максим не дал вспыхнуть ему. Принялся запрягать оленей. Колян помогал. Катерина Павловна пересматривала, все ли увязано и уложено на санки, Ксандра глядела на солнце, самое обыкновенное, вечернее, предзакатное. У него померкло сияние, исчезли лучи. Оно собралось в багрово-красный кружок, вроде лунного, на который можно глядеть в упор, не прикрывая глаз, точно готовясь ко сну, Сняла свое дневное убранство. Но садилась медленно-медленно, цепляясь за всякую гору. Потом остановилась, полежала на горах и снова пошла вверх. Залучилась, засияла, надела свою золотую корону. «Мама!» — крикнула Александра. «Мама, это нельзя не поглядеть!» «Не надрывайся попусту, гляжу, все глядим». И верно, все, оставив работу, глядели на солнце. Так начался большой Почти двухмесячный полярный день, когда лапланское солнце и ночует над землей, не заходя за горизонт. Пора незакатного полуночного солнца. Пора белых ночей. «Видели?» – торжествовал Максим. «Какой может быть сон? Надо ехать и ехать!» Он из всех сил старался, чтобы выехали именно в это время – У оленеводов есть поверье, что всякое дело, начатое вместе с началом круглосуточного сияния солнца, будет иметь успех. Кроме того, Максим хотел как можно незаметнее спровадить свое олене стадо именно ночью. Она хоть и светлая, солнечная, но все же ночь, и многие люди все-таки спят, сидят дома. Некоторое время упряжки шли рядом с железной дороги, в потоке лошадей и оленей, перевозивших землю, камень, лес. С виду дорога была готова, и насыпь, и шпалы, и рельсы, и поезда ходили по ним, но требовало улучшения. Мостами подсыпали балласт, отводили бурные опасные воды, мостами подсыпали балласт, отводили бурные опасные воды, Местами заменяли временные мосты постоянными, строили станции, склады, жилые дома. Колян сердито косился на дорогу и воркотал: Зачем она? Кому? Оленям смерть, людям смерть, коням смерть, санкам смерть, телегам смерть. — Кто? На кого бурчишь? — спросил Оксандра. — Она — дорога. «Зря-зря. Дорога – замечательное дело!» Ксандра начала пересказывать все хорошее, что обещала дорога. Но для Коляна все это – война, торговля, мореходство – было за гранью жизни, словно совсем не существовало. Он видел от дороги только смерти, болезней, убыток, горе. «А моего отца, маму, меня – Нашу встречу ты ни во что не ставишь. Ксандра вплотную подскочила к Коляну и начала сердито дергать за рукав. А вот это, что я и ты вместе, тоже ничего не стоит. Ты и я вместе, хорошо, без колебания, сказал Колян. Твой тядька и мамка и ты вместе, тоже хорошо. Чего ж ты тогда разворчался на дорогу, как старый Колях? Не будь дороги, Ксандра, возможно, не поехала бы к отцу или поехала через Мурманск, и тогда не встретилась бы с Коляном. Совсем никогда. Совсем никогда? Переспросил он тревожно. Конечно, теперь шла бы из Мурманска с другим ямщиком. Ты не пойдешь, не ходи с другим, начал просить Колян. Теперь не пойду уж. А могло все случиться не так. Понял? Понял, Ксандра. Понял. Уезжающих провожали Максим и солдат Спиридон. Максим хотел отправить с Коляном все свое оленье стадо, которое в тот момент отдыхало и кормилось после дневной работы. В пропуске на выезд упоминалось «едут на оленях». Это значило, что... Упрежных надо пропустить. А прочих же ничего не было. Выручить их взялся Спиридон. Он был встревожен этой затеей. Ему не приходилось делать ничего такого. Но считал ее вполне справедливой и подбадривал сам себя. Нахлебались лопаришки и алишата, Всяких бед поверх горла. Будет с них, пожалеть надо. Оленей пас мальчишка. Ровесник Коляна заодно со своими неподалеку от Хибин. Стадо ходило не сплошным скопом, а двумя лоскутами, о чем постоянно заботились и пастух, и лайки, и особенно олени-вожаки. В лоскуте Максима вожаком была старая уже седая важенка. На шее у нее висел колокольчик Валдай, и звали ее Колокольная важенка. Прочие олени хорошо знали голос этого колокольчика и всюду следовали за ним. А если разбредали слишком широко, пастух посылал грудить их оленогонную лайку. Подъехав к стаду, Максим начал звать оленей. Старшая важенка тотчас побежала к нему, за ней другие, отбившихся далеко собрали лайки. Каждому оленю Максим говорил «Здравствуй» и называл его по имени. Оленеводы очень любят оленей и дают им всегда ласковые, выразительные имена. Стади стадии Максима были лебедушка, чисто белая важенка, белошейка, серая важенка с ожерельем белых пятен вокруг шеи, куропатка, важенка пестрая наподобие летней куропатки, смоляной лоб, Серый олень с черным пятном на лбу. Лебедь, брат лебедушки, тоже чисто белый. Солдат Спиридон, стоя рядом с Максимом, покрикивал на него. «Живей, живей!» Он усиленно изображал из себя большого грозного начальника. Когда стадо собрали, он приказал Максиму гнать его в горы. За первой же горой Колян взял оленей под свою охрану. Мальчишка-пастух остался в полной уверенности, что оленей Максима забрали военные. Через час пути в проходе между двух гор повстречался вооруженный солдат, один из заставы. Но, видя, что путников провожает свой брат военный, Спиридон пропустил их без проволочки. Попрощались, разошлись. Только собака-пятнаш, которую Максим посылал с Коляном, Либо не сразу поняла, чего требуют от нее, либо не хотела расставаться с хозяином и несколько раз кидалась то за уходящими, то обратно. Максиму пришлось ударить ее. От железной дороги, от конных и оленных подъездов к ней, от пешеходных троп, пробитых строителями, Колян круто повернул весь обоз в бездорожную местность и сказал к Сандре, «Вот, гляди, какая наша Мурма!» Она спросила, что такое Мурма. «Море и земля, поморская земля». До ареста отца Ксандра ничего не знала о Лапландии, кроме нескольких строк, уделенных ей в учебнике первоначальной географии. После же ареста перечитала все, что нашлось в родном городке. Она узнала, что... Лапландия – край северный, далекий. Там много гор, рек, озер, водопадов. Зимой бывает долгая полярная ночь, когда совсем не показывается солнце, а летом – долгий полярный день с незаходящим солнцем. В древности всю Лапландию покрывал толстенный ледник, который, подобно воде, только гораздо медленнее двигался с лапландских высот на русскую равнину и там, где побывал, навечно оставил следы своего нашествия. Но все эти черты Лапландии не складывались у Ксандры в одно целое и стройное, а спорили между собой. Незаходящее солнце и под ним вечно нетающий ледник, горы и там же тысячи озер. Лапландия осталась для нее таинственной, непонятной, а такая, как описывали в книгах, представлялась выдумкой, невозможной в жизни. И вот Ксандра видит, топчет эту таинственную, невозможную страну, дышит ее воздухом, пьет ее воду. Ксандра вся, пристальное, трепетное внимание, изо всех сил старается ничего не пропустить». Кругом что-то неопределенное, где беспорядочно перемешались полянки, покрытые разноцветным, зеленым, желтоватым, коричневым, белым мхом. Луговинки с прошлогодней жухлой и проросшей сквозь нее молоденькой травой, кочковатые болота, постоянные глубоководные озера и временные озерки с вешней водой. По луговинам, мшарам, болотам, Реденько стоят ели, сосны, березы. Земля вообще ровная, плоская, но везде разбросаны камни. И небольшие можно перешагнуть, и средние, как лопарская вежа, и огромные с русский дом, с пароход. Некоторые лежат одиночно, другие нагромождениями в несколько этажей. Все они без острых углов и граней, округлой формы и так гладко отполированы, что рука скользит по ним, как по стеклу. «Колян, скажи-ка, кто наворочил эти каменные завалы?» – спросил Оксандра. «Кто занес их сюда?» «Никто не занес. Сами!» – ответил Колян неопределенно. «Что? Как сами? Пришли, приехали, прилетели?» «Гор близко нет, а камней, видимо, невидимо. Кто приволок их?» – допрашивала Ксандра. Проходя возле ближайшего каменного нагромождения, Колян оглядел его внимательно и сказал. «Эти родились тут от своих маток-теток, которые живут глубже, под ними. А другие?» «Другие когда-то были людьми, зверями, птицами». Но пришла большая нужда, и стали камнями. Тут Ксандра, что называется, вцепилась в Коляна. «Какая нужда? Как стали камнями?» «Иди рядом, слушай!» И Колян начал рассказывать. Однажды на лопарей напали разбойники из чужой страны. В одной куваксе они застали женщину с ребенком. Она испугалась и побежала к мужу, который пас оленей, но разбойники загнали ее к озеру. Приходится женщине либо тонуть, либо погибать от разбойников, либо еще быть как-то. Она решила, буду век сидеть тут, и окаменела вместе с ребенком. И теперь сидят у того озера. Мы увидим их? Увидим, только не скоро. Они сидят у веселого озера. Камням нет счета. Все они сходны между собой, будто родные братья. Все округлые, обтесаны, оглажены. Но при этом сходстве у многих есть свои черты. Калян читает эти камни, как книгу. Вот олень. Вот за ним гонятся волки. Олень не видел другого спасения. Я каменел. И верно. Каменная группа похожа на удирающего оленя и преследующих его волков. «А волки-то зачем окаменели?» – спросил Оксандра. «Ждут, когда камень снова обернется в оленя. Тут и схватят его. Вот окаменелый колдун, а вот еще удирающий олень и охотник. Есть окаменелые медведи, зайцы, лисы. Ты это серьезно говоришь или смеешься над нами?» Вдруг перебила Коляна Катерина Павловна. Это же сказки, выдумки, а ты выдаешь их за правду. Колян не понял, почему рассердилась Катерина Павловна. Он ничего не выдумывал, а пересказывал только то, что постоянно слышал от народа и что считалось несомненной правдой. Не хочет слушать, не надо, решил он и замолчал. «Почему не отвечаешь?» Пристала к нему Катерина Павловна. Колян не знал, что ответить. Тут за него вступилась Ксандра. «Мама, мамочка, не мешай ему рассказывать. Мне вот интересны его сказки». Но Колян решил помолчать и сильней занялся обозом. В нем были две упряжки, стадо оленей в сотню голов, три лайки и две бестолковых пассажирки – а местность малознакомая, и время для поездки самое тяжелое – весеннее водополица. Упряжки идут одна за другой, гусим, пассажирки за вторым возом, оленье стадо, как ему вздумается. Оно, как вода без берегов, все время норовит идти повольнее и пошире. Тут надо быть трех ямщиков, двое ведут упряжных оленей, Третий с лайками гонит стадо, а коляну приходится делать все одному. Самые большие хлопоты с незапряженными оленями пошлешь их впереди упряжек, они разбредаются слишком широко надо постоянно сдерживать, а поставишь позади упряжек начинают искать ягель кормиться не на ходу, а на одном месте. Надо постоянно подгонять. Хорошо, что с коляном идут опытные, верные, безотказные лайки. Черная кисточка, пятнаш и найда. Идут, все время поводя на него глазами и ушами. И по одному слову, по одному взмаху руки, даже по одному приказующему взгляду, немедленно кидаются грудить оленей. Как только начинают огибать стадо и лаять на него, олени бегут к санкам, Сгрудив олени и лайки, снова идут возле хозяина, преданно глядя на него и чутко следя за каждым его словом, взглядом, взмахом, выражением лица. Немало тревог, хлопоты с пассажирками. Они совсем не умеют ходить по-лаплански. Надо все время глядеть, немножко вперед, примечать камни, кочки, ямки, лужи, ручи, кустарник заранее определять, куда следует ставить ногу. А они зыркают глазами на солнце и небо, на далекие горы, и топают напрямик, совсем не глядя под ноги. Так можно в два счета поскользнуться, на слишком гладком мокром камне и разбиться, ступить в глубокую яму с водой, забрести в болото и утонуть. Колян постоянно оглядывается и предупреждает. «Ступай прямо!» «Не ходи в сторону! Впереди глубокая вода! Садись!» Они не успевают скачать в нарту, и тогда приходится останавливать ее. Особенно тревожит Коляна Ксандра. Вопреки наказу не отставать, держаться за санки, она постоянно забегает в стороны, разглядывает валуны. Если разглядывать хорошенько, можно наверняка увидеть, что окаменело в них. Вот определенно котлообразная лопарская вежа, вот островерхая кувакса, вот яркое выражение печали, а тут развеселого смеха. «Колян, иди погляди! Колян, остановись, дай поглядеть!» То и дело кричит Ксандра. Но Колян и не останавливается, и никак не отзывается, зная дно, погоняет оленей. Ксандре обидно, что он не хочет считаться с ней. Ему, конечно, все кругом знакомо. Может быть, надоело. А она, возможно, будет здесь всего единственный разочек. Поглядит только мимоходом. А сколько совсем не увидит. Сколько уже потеряно. Она раскраснилась, дышит быстро, лопы виски осыпаны бисерными капельками пота. Жалея ее, Колян говорит... «Иди здесь! Бегать-то устала!» «А ты думаешь, что меня носят не ноги, а ветер?» Раздраженно отвечает Ксандра. «Едешь где-то по чертолому. Здесь и трудно, и скучно». «Хорошо еду. Ладно». «Врешь ведь. Хуже не может быть. Некуда уж». Не унималась Ксандра. «Есть, есть хуже. Камень крутой, острый». Совсем нельзя ходить. Здесь самое гладкое место. Зато какое скучное. Ты нарочно водишь, где плохо. Скучно. И хожу сам. Ой, Ксандра, Ксандра, зачем такие слова? Ей стало стыдно. В самом деле, зачем Коляну делать хуже и себе, и другим? «Ты ведь тоже устал», сказала она, переменив сердитый тон на ласковый на сочувственный. И мама устала, и олени, и собаки. Надо сделать привал. Немножко подальше. Перейдем реку и станем городить Куваксу, кипятить чай, маленько спать. Ксандра просит Коляна ехать там, где самые интересные камни. Колян говорит, что интересные камни не надо искать по сторонам. Они есть везде, на любой дороге. Надо только глядеть внимательней, и все камни станут интересными. Ксандра сильно наломала ноги на всяких неровностях лапландской земли, промокла выше колен, покорно идет за санками и все чаще присаживается в них. Теперь ей понятно, что в Лапландии можно ездить только на санках и только на высоких, которые пропускают межполозьев многие камни, подминают под себя довольно высокий кустарник и сберегают путников от повсеместно разлившейся воды. И еще понятно, что Колян прав. Нет нужды искать интересные камни. Они везде. От них у Ксандры уже ребит в глазах. А вот как появились камни на равнении в болотах, озерах, это непонятно. То, что рассказывает Колян, конечно, сказка. Выдумка, и в то, что приволок какой-то ледник в само существование этого ледника не верится, теперь нет его. Может быть, притащила вода. Воды кругом много, но она либо спокойно стоит в озерах и болотах, либо течет небольшими речками и ручьями, способными волочить только гальку. А кругом лежат такие каменные громады, какие не сдвинуть и Волги. Впервые Александра заметила их у Вологды, потом они стали попадаться чаще и чаще, а в Лапландии, куда ни погляди, везде волны. Нет, не вода оторвала их от гор, развезла и расшвыряла на пол России. Вода в природе вроде легкового извозчика, а здесь работал какой-то другой, более могучий ломовой извозчик. Постепенно, помаленьку, но все время обоз поднимается в гору. Шире-шире становится видимый край неба и земли. В далях открываются новые горы, озера. «Остановись, дай поглядеть кругом», – просит Ксандра Коляна. «Нельзя же все время глядеть только себе под ноги». А Колян уговаривает ее. «Иди еще немножко, иди. Скоро постоим, поглядим». И торопит, торопит оленей. Оглянется на пройденная поморщица и снова понукать. Ксандре невдомек, что Колян боится погони. Скоро придет время Максиму выезжать на работу. Он скажет, что у него исчезли олени. И тогда пошлют солдат искать их. Сперва остался внизу лес. Потом кустарник, трава, мох. Начался пояс совсем нагих камней, лысых и гололобых», — сказала про них Ксандра. «Вот тут пришлось поработать». Санки цеплялись за крутой каменный подъем мертвой хваткой. А люди и олени скользили, падали. Колян грозно кричал на оленей, бил их хореем. Собаки истошно лаяли. Катерина Павловна и Ксандра толкали санки в задок». Кое-как взобрались на перевал. «Вот здесь будем немножко отдыхать», — из последних сил прошептал Колян и лег. Катерина Павловна такая осторожная, тут не побоялась холодного камня и тоже легла. И даже Ксандра, неугомонная, жадная до всего нового, постояла с закрытыми глазами, прислонясь к санкам. Отдохнув, Она взобралась еще на один камень, который был тут самым высоким. Поглядела вперед, назад, направо-налево и закричала. «Мама! Колян! Идите сюда! Это нельзя не поглядеть!» «Я уже нагляделась! Сыта!» Устала, грустно отозвалась Катерина Павловна. «Потом будет еще лучше!» – пообещал Колян. Ксандра уже вторую неделю живет в Лапландии, но еще не видела такого простора. В Кандалакши и Хибинах даль заслоняли постройки, в теплушке на железной дороге двери только приоткрывали узенько. А с подъемом на этот перевал случилось как бы преображение Лапландии. Вместо равнинной лесной, как виделось до подъема, она оказалась горной и озерной. Озер множества, и огромных, и средних, и совсем крошечных, появившихся только на несколько дней половодья. Потом взгляд Ксандры перебежал на горы. Они тоже везде, всякие. И низенькие, сплошь заросшие лесом, и выше границы лесов, и совсем высокие, на которых еще лежит снег. Теперь он бурно таял, и вода извилистыми светлыми ленточками – Бойко сбегала в озера. И в каждом озере, во всяком потоке, отражение розовато-голубого, перламутрового неба с ярко сияющим солнцем, зашедшем светить незакатно почти два месяца. Горные цепи и отдельные вершины похожи друг на друга, как дети одного чрева. У всех округлые, спокойные, лишь слегка волнистые макушки – Нет ни острых пиков, ни диких обрывистых утесов. Они любовно, а может быть, жестоко сглажены, заласканы какой-то богатырской рукой. И еще Ксандре бросилось в глаза, что горы и валуны, разбросанные на пол России, состоят из одинаковой каменной массы. Валуны, конечно, с этих гор. Кто же все-таки развез и раскидал их так широко? Ксандра решила поверить в то, что писали про древний ледник, и все стало ясно. Ледник накапливался долго, достиг толщины полутора верст. Начисто, как могила, скрыл под собой горы Лапландии. Двигаясь, он ломал и волочил горные пики, утесы, скалы. Все каменные бородавки, которые мешали ему, по пути дробил, мельчил, перетирал их, как мельница зерно. Эта мельница работала тысячи лет. Когда ледяные жернова растаяли, горы Лапландии были уже аккуратно сглажены, а равнины далеко покрыты ледниковым помолом, валунами, галькой, песком, глиной. Отдохнув немного, поехали дальше. Ксандре хотелось замереть на месте, наглядеться досыта, Но Колян сказал, «Надо идти, глядеть будем потом, за рекой». И погодя недолго прибавил, «Я уже слышу реку». «Ты сказал, слышу?» – спросила Ксандра. «Да, река близко». Ксандра огляделась, «Нигде никакой реки». Чудно у тебя все. Реку сперва слышишь, уши острее глаз. Знавшая только тихие равнинные реки, Ксандра привыкла сперва видеть их и порой гораздо раньше, чем слышать. И ты можешь слышать, Колян приподнял руку. Давай сделаем тихо. Примолкли и стал явственен однообразный, густой, упрямый шум, шум без отдыха, напомнивший к Сандре рокот идущего поезда. «Река?» – спросила девочка. «Она», – ответил Колян, а шагов через сотню показал рукой. «Вон!» Но Катерина Павловна и Ксандра не видели ни реки, ничего похожего на нее. Горы и горы. На одной изрядным пятном лежал снег, а от него вниз по ущелью – Тянулся узкий белый язык, переливчато сиявший на солнце. Колян сказал, что светлая сияющая полоска не снег, а вода, река. Ксандра спросила. «Почему она белая? И почему так страшно шумит?» «Круто падает, сердится». Через час блуждания среди наваленных дико камней подошли к реке. «И все». Слюди, собаки, олени, упряжные и вольные, Сгрудились на берегу. Вода неслась в узком русле, Похожем на гроб. Дно и бока русла Были густо утыканы Темными камнями. Вода бесновалась, Среди них вся в завитках, водоворотах, Быстро скачущих гребнях И всплесках, Вся одетая белой, Клочковатой пеной. Родная сестра диких, северных буранов. Тут шла вечная шумная битва между водой и камнем. Вода старалась все камни, какие были на ее пути, сбросить с высоты в низину, расшвырять по сторонам, а камни старались задержать воду, вечно бунтующий поток обратить в покорное дремотное озеро. Люди, олени, собаки притихли, присмирели, Все чувствовали, что их мелкие дела – болтовня, беготня, лай – неуместны перед грозной битвой воюющей природы. Коляну соучалось переходить эту реку. Вот и знакомые скалы, где начиналась переправа. Чуть пониже ее гремел падун. Так в Лапландии зовут водопады. Колян решил и сам посмотреть его и показать своим пассажиркам. От переправы к подуну вьется по камням давняя заметная тропа. У самого обрыва она разветвляется, как оленьи рог. Чтобы хорошо глядеть весь падун, надо побывать на всех кончиках тропы. Сначала остановились на береговом выступе, откуда водопад виден в лицо. Белая, вспененная река, с виду легкая, как облако, тяжело падала в большой каменный котел в котором можно упрятать целую избу. В котле, свернувшись клубком, она быстро кружилась, спухала и опадала, прыгала высокими острыми всплесками, передвигала что-то громоздкое и громко трубила, гремела, рычала, вздыхала. Из глубины котла летел вверх мелкий густой дождь, образуя над водопадом шапку радужной водяной пыли. Затем перебрались на скалу отломившуюся от берега. Колян сказал, что тут надо лечь и сильно высунуть голову над рекой. Вот так. И первый проделал это. Катерина Павловна отказалась извовчаться, начала отговаривать и «Закружится голова, упадешь. А ты подержи меня за ноги». Ксандра легла, высунулась, потом вдруг закричала «Мама!» «Мама, отпусти ноги!» И уже изрядно погодя добавила. «Отпусти немножко!» Катерина Павловна от неожиданностей чуть было не выпустила их совсем. Лежа с скале Александра рассказывала. «Под скалой есть карманчик, и в нем озеро. Вода зеленая-зеленая, и плавают рыбки. Красивые-красивые!» «Выдумываешь!» Оборвала ее мать. «Какие могут быть рыбки в таком бучеле?» «Они не в бучеле, а в карманчике. У них тихо, но ну погляди сама». «Чтобы ради выдуманных рыбок самой нырнуть в водопад?» «Нет, я еще не сошла с ума. И тебе довольно!» Нагляделась. Закружится голова и... Мать сильно потянула девочку. «Довольно, довольно!» Колян подтвердил, что Ксандра говорит правду. В самый большой разлив вода поднимается до карманчика, и когда спадет, в нем остается озерко. «Вода, ладно, а рыба откуда?» – все еще сомневалась Катерина Павловна. «Приходит с водой. В такую страсть наша рыба ничего не боится». Она такая смелая, такая сильная, о, -о, -о потом покажу, пообещал Колян. Перешли на новое место, откуда можно швырять в подун камни. Ломовой извозчик природы, древний ледник, будто предусмотрел, что людям понравится такая забава, и навозил к водопаду множество разных валунов. Выбрав посильнее. Колян и Ксандра швырнули их в подун. Волунчики не вызвали заметного всплеска и звука. Малы, придется бросить всей артелью». Колян начал выбирать валун побольше. «Не надо!» Решила остановить его Катерина Павловна. «Все будут кидать?» «Совсем забросают котел?» «Погибнет такая красота!» «Лучше станет!» «Надо бросать!» И Колян начал рассказывать, что происходит в котле водопада, когда падает в него валун. Водоворот гоняет его с места на место, колотит, елозит по дну, по стенкам, сам становится злей, красивей, а валун меньше-меньше исходит на нет. Котлу от этого нет никакого вреда. «О, говорил, можете забавиться!» Согласилась Катерина Павловна и даже помогла катить валун. Этот упал с громким каменным стуком и выбрызнул из котла высокий фонтан воды и пены. Вернулись с коленям. Ксандра глядела на водопад. Все было в нем красиво, но особенно удивительно, что с виду облачно-легкий, будто волна пуха. Он ревет, как гром, вечный непрерывный гром. Катерина Павловна озабоченно стояла у реки. Где переходить ее? — Здесь. Колян сунул хорей в реку, где была переправа, потопленная высокой вешней водой, и река на ней, гривастая больше, чем в других местах, прыгала, пенилась, злилась особенно яро. — Да что ты! — сполошилась Катерина Павловна. Вон сколько мест потише. Потише да поглубже. Там обман, и здесь обман. Там плохой обман, здесь хороший. Река она хитрая, гляди. Прощупывая глубину хареем, колян осторожно ступал на переправу. Вода хоть и бросалась яро, но была невысокая. И бесилась, кипела она от того, что мелкое, что сильно чувствовала близкое, щербатое дно. Глубокое же, не чувствует дна. И спокойно. Переправа оказалась в хорошем виде. Лишь в нескольких местах Арей нащупал неширокие пробоины. Беда невелика. Их можно забросать валунами. Еще раз обратно Колян прошел переправу и начал собирать валуны. Но Катерина Павловна не могла успокоиться и требовала промерять все новые и новые места. Пришлось снова лезть в воду. «Что поделаешь? Он только ямщик, а хозяйка она». Сунув Хорей в разные места, Колян, наконец, доказал, что где тише, там и глубже. «Странно», – бормотала Катерина Павловна. «Реку знать надо» ворчал Колян, начавший сердиться. «Я говорю, она любит делать обман, где мелко пугает, где глубоко манит». Долго собирали и подносили к реке валуны. Потом Колян забрасывал ими пробоины в переправе. Камень не пух, и все до того замотались валунами, что начали спотыкаться и на ровном месте. «Давайте-ка отдохнем, поедим!» «Коляну надо подсушиться», – заговорила Катерина Павловна. «И переправимся с новыми силами легче». «Ничего не надо», – твердо сказал Колян. «Все потом, за рекой». «Ты же весь промок, начерпал полные таборки». «Не первый раз, мы всегда в воде». «Вот и плохо». Колян уже подметил, что Катерина Павловна упрямая, любит спрашивать, зачем да почему, а делать по-своему. И решил действовать тоже упрямо, но без лишних слов. «Садись на передние санки», — сказал он ей. К нему подскочила Александра. «Я хочу первое». «Ты все-таки решил ехать без отдыха?» — не унималась Катерина Павловна. «Не понимаю, почему». «Я должна опробовать переправу», — настаивала Александра. «Не беда, если и выкупаюсь, а маме нельзя». «Почему отдыхать нельзя на том берегу? Надо советоваться, ты не один едешь, нехорошо упрямиться», — выговаривала Катерина Павловна. Выслушав все терпеливо, молча, Колян повторил. «Садись на передние санки». И повел упряжку. Катерина Павловна подчинилась. Перед тем, как ступить на переправу, Колян достал из кармана кусок хлеба